и заметил? Зигвальд говорил о магии на полном серьезе. Никаких розыгрышей. Я многое заметил. В очередной раз готов повторить. Наши взгляды на мироустройство придется кардинально пересматривать. Твой Зигвальд... Почему это он мой? Потому что стоит на феодальной лестнице ниже тебя. Сам признался. Прочитать лекцию о средневековой системе вассалитета Слушай, я не хочу быть самозванцем. Меня расколют через день. Так что, Зигвальд? Безусловно, он человек. Никаких искусственных имплантантов или следов электронных устройств. Сканирование это подтвердило. Словом, не андроид. Но прежде я никогда не встречал людей с такой невероятной энергетической активностью в тканях. Подробнее можно? Ты должен помнить из стандартного курса биологии в колледже. что функционирование значительной части систем вашего организма основано на электрохимических реакциях передача сигналов по нервной цепи сокращение мускулатуры и так далее естественные электрические импульсы настолько слабы, что их можно зафиксировать только с помощью чувствительной аппаратуры, включая стандартный пмк от твоего нового дружка энергии сшибает так, что я опасаюсь за сенсоры Он умеет вырабатывать и контролировать энергию, а заодно направлять ее на внешние объекты. Вспомни историю с сожжением с животного, которое Зигвальг назвал упырем. В остальном человек как человек. А другие? В том-то и дело, что другие ничем не отличаются от тебя, хотя они... Они какие-то странные. В чем странность, я понять не сумел. По-моему, эти ребята... выглядят вполне естественно, только они чересчур недалекие и совершенно необразованные. Давай спать, а? Полтора часа из пустого в порожнее переливаем, а толку никакого. Я вольготно развалился на огромной копне душистого сена в одной из хозяйственных пристроек дома, принадлежавшего старейшине поселка Гренце, что на местном диалекте приблизительно означало «приграничный». Как объяснил Зигваль, сказывалось близкое соседство с запретным лесом. Самый край цивилизации. На ночь меня разместили в обширном сарае, выдали колючий отрез шерстяной ткани на случай, если ночью станет холодно, а великовозрастная дочка хозяина принесла деревянный поднос, на котором громоздилась кружка с легким светлым пивом и глиняной тарелкой с холодным мясом и пресными вареными овощами. Вдруг дорогой гостюшка после полуночи внезапно проголодается и возжелает заморить червячка. Озорно подмигнув, Зигвальд сообщил, что ночевать он пойдет к одной хорошей знакомой. А если моя светлость желает, он запросто может познакомить с ее подружкой. Я решительно возразил. Давайте обойдемся без ненужных приключений. Кроме того, я был переполнен впечатлениями и валился с ног от усталости. Думал, что сразу заснул, однако короткий обмен несколькими фразами снетика превратился в бесконечный разговор о загадках бытия. Загадок было, прямо скажем, без всякой меры. Зигвальд привел меня в небольшую деревню на закате. Два с лишним десятка белых чистеньких домиков под соломенными крышами, огороды, вокруг поля с зерновой культурой, подозрительно похожие на всем известную пшеницу. в самую обычную черно-белую корову, я окончательно убедился. Местные жители используют в качестве домашних животных распространенные земные образцы. А вот откуда они взялись на планете, отстоящие на 30 с лишним килопарсек от Солнечной системы и Сириус-центра, еще предстояло выяснить. Кое-что я узнал от Зигвальда по дороге. Попросил объяснить, что происходило в этом мире в последние годы. В конце концов, жучок пребывал в искреннем заблуждении, что я действительно родился на другой планете. хоть якобы и принадлежал к здешней аристократии. Нельзя сказать, что я совсем ничего не понял. Пускай Зигвальд и сыпал неизвестными названиями и именами, повествовал об исторических событиях за минувшее столетие, своей запутанной родословной, и я с ужасом понял, что этому парню уже 62 года от роду по стандарту. А когда выяснилось, что на дворе 3273 год от Рождества Христова, «Повторяю. Три тысячи двести семьдесят третий!» Я отказался этому верить и решил, что жучок ошибается. «Да ничего подобного. Поговариваю, будто в дальних мирах ввели свое летоисчисление», не заметив моего изумления, сказал Зигваль. «Но у нас на Меркуриуме свято чтят традиции. Без этого никак. Нельзя забывать обычаи предков». Катастрофа на Земле случилась 990 лет назад, но здесь все помнят, особенно первое поколение, хотя первых довольно мало, всего-то девять с небольшим тысяч. Я быстро посчитал в уме. 3273 минус 990 равно 2283. Все правильно, именно в этом ужасном году закончилась эвакуация, Сириус стал новым центром цивилизации Началась эпоха изгнания. Выходит, здесь и впрямь обосновались прямые потомки землян. «Но почему?» — сказал была я, однако мигом получил легкий электрический разряд от ПМК. нетика очень недвусмысленно предупреждал, что пока стоит держать язык за зубами и не задавать вопросов, которые выдадут меня с головой. «Впрочем, продолжай!» Зигваль нес совершеннейшую ахинею. Короли и графы, раздел земель, подвиги каких-то знаменитых рыцарей, войны, маги, это уж совсем невероятно, запрет на эмиграцию в другие миры, какая-то общая конвенция, положившая начало тотальной самоизоляции планеты. Достоверные факты были таковы. Я нахожусь в мире, называющемся Меркуриум. Первыми колонистами являлись представители первого поколения. составляющие правящую верхушку. Семейство фон Визморов больше века назад по неясным для меня причинам подняло мятеж и было частично уничтожено. Немногие уцелевшие и глава семьи успели бежать. Вот, собственно, и все. Никаких берущих за душу откровений. Начинать подробные расспросы я побоялся. Если Зигвальд путает меня с одним из визморов-мятежников, не станем пока его разубеждать. Но черт побери, почему Меркуриум, вернее, населяющие его люди, предпочли информационно-техногенной цивилизации, экономически неэффективный феодализм? А то, что на Меркуриуме царил самый дремучий феодализм, сомнению не подлежало. О равноправии и равенстве в человеческом сообществе Зигвальд сроду не слышал и был твердо убежден, что люди, рожденные в разных кастах, не могут быть равны друг другу. Этот постулат подтверждался всеми его словами. Он с выраженным пренебрежением отзывался о «простицах», но ко мне относился с почтением и периодически сбивался на «вы». Приходилось напоминать, что субординация сейчас не к месту и не ко времени. Феодализм феодализмом, но в речи Зигвальда изредка проскальзывали хорошо знакомые словечки наподобие «точка сингулярности» или «галактика». что свидетельствовало о некоторых знаниях в области физики искривленного пространства и космологии согласовать это с графами баронами маркизами я не сумел да и не пытался как можно думать о горячем льде или мокром огне попутно выяснилось что я как предполагаемый фон визмар ношу герцогский титул Обалдеть! зигвальльда в деревне хорошо знали встречные с ним раскланивались улыбались, но в мою сторону бросали подозрительные взгляды. Вероятно, их смущала необычная одежда. Здесь предпочитали не сковывающие движения рубахи из натуральных тканей. У всех мужчин обязательный головной убор. У женщин длинные платья, редкая патриархальность. Пахнет дымом, навозом и свежевыпеченным хлебом. В центре деревни обнаружилась единственная построенная из камня длинное приземистое здание с башенкой, украшенной резным деревянным крестом. Неужто церковь или часовня? Для содружества культовое здания является отжившей свое древностью. Только 5% из 30 с лишним миллиардов наших граждан признают себя верующими. После катастрофы популярность религии неуклонно снижалась. Самый богатый двор, конечно же, был у деревенского староста. обремененного многочисленным семейством и солидным хозяйством. Меня представили как Стефана из Аврелии. Зигвальд предпочел не упоминать о моих родственниках. Видимо, это было чревато последствиями. Отужинали за общим столом. Собралось почти два десятка человек. Родственники хозяина и молодой худенький монах в коричневой рясе с капюшоном – настоятель часовни. Перед едой помолились на латыни – Я прилежно шевелил губами, стараясь сделать вид, что этот обычай меня ничуть не шокирует. Нас с Зигвальдом усадили на лучшем месте, по правую руку от старосты, и выдали отдельные тарелки, деревянные, в то время как все остальные кушали из общего котла, передавая друг другу большую ложку, которой черпалось вкусное мясное варево. Разговоров за столом почти не велось, наверное, это считалось нарушением правил приличия. Впрочем, я бы наверняка ничего не понял. Простицы говорили на невообразимом диалекте, по заключению Неттика, являвшимся смешением немецкого, давно вымершего фрисского и какого-то из скандинавских языков. Угадывались только знакомые германские корни. К счастью, чинная трапеза не затянулась. Я чувствовал себя скованно, да и хозяева откровенно тяготились присутствием чужака. косясь на меня не то с опаской, не то с недоверием. Зигвальд, наоборот, чувствовал себя, как рыба в воде. Ел от пуза, перебрасывался короткими фразами «На вульгате с монахом». Я, разумеется, ничего не понимал. А когда настало время отходить ко сну, проводил меня до синовала, сказав, что разбудит на рассвете. Заодно уверил, что в деревне сейчас безопасно. Нападение чудовищ можно не опасаться. Я отыскал в рюкзачке тюбик с регенерирующей мазью, смазал кровавую мозоль на стопе, сунул под голову куртку и постучал по корпусу ПМК. — Нэтика, всегда к услугам вашей светлости! светлости. — неуклюже пошутил Иер. — Хочешь знать мое мнение? Пожалуйста. Заповедник нелепых загадок. — Была бы у тебя рука, пожал бы с удовольствием. Надо уметь настолько четко и вразумительно охарактеризовать весь этот бардак. Где мы оказались? В какой страшной сказке? Иногда реальность может оказаться пострашнее любых сказок, ответил Метика. Единственный совет. Воспринимай все происходящее спокойно и без эмоций. Скажи себе, это просто существует вне зависимости от моих желаний. И мир вновь станет простым и понятным. Ты ведь не задумываешься о причинах действия гравитации или химических аспектах газообмена в легких. По крайней мере, я могу объяснить, каким образом работают силы гравитации. Но как объяснить? Никак, раздельно произнес нетика Забудь. Однажды все выяснится, и полагаю, мы удивимся, насколько простым будет ответ. Повторим пройденное. Главной целью является выживание. Тебя случайно приняли за другого? Прекрасно. Некоторое время держись рядом с Зигвальдом и изучай обстановку. Он сказал, что семья Визморов объявлена вне закона, и если я попадусь в руки властей, дело кончится плохо. Интересно, чего такого страшного натворили мои родственнички? В любом государстве мятеж считается тяжким преступлением. Насколько я понял, визмеры относятся к элите, первому поколению, которое фактически правит Меркуриумом. Таким многое прощается. А Зигвальд намекнул, что клан беспощадно истребляли. Выжившие едва унесли ноги на другие планеты. «Другие планеты», — эхом повторил Неттика. «Очередная тайна. Никаких сомнений. Туземцы прекрасно знакомы с межзвездными путешествиями». Но твой приятель ничего не говорил о космических кораблях, орбитальных базах, а почти сразу после знакомства упомянул о некой точке перехода, расположенной недалеко к северу. Они что, системой межпланетных порталов пользуются? Птолемей бьется над проблемой неагрессивной сингулярности столетиями, но технического решения не найдено. Ты меня спрашиваешь? Я вот о чем думаю. Может быть, стоит признаться Зигвальду? Рассказать всю правду? Он, конечно, чуток странный, но должен понять. Всегда успеется, не торопись. Меня гораздо больше беспокоят невероятные даты и фокусы со временем. Предположим, что Эквилибриум переместился в лабиринте не только в пространстве, но и во времени, проскочив одним махом около полутысячелетия. Теоретически это возможно, хотя практических опытов никто никогда не осуществлял. В нашем распоряжении нет соответствующих технологий и вряд ли они когда-нибудь будут созданы. Далее. Возраст Зигвальда якобы 62 года. Отчетливо несуразится. Он не похож на старика. Опыты в области продления жизни? Используя нанотехнологии и восстановительную ДНК-РНК-терапию, Мы продлили активный период жизни человека примерно до 80-90, но потом начинается резкий, форсированный процесс старения. Абсолютный рекорд – 137 лет, но это единственный казус. Люди имеют свойство стареть и умирать. Допустим, Зигвальду и впрямь через 8 лет исполнится 70. Но почему тогда нет никаких признаков дряхления, а к своему почтенному возрасту он относится без всякого пиетета. Да, такой здоровенный кабан не может быть глубоким старцем. В любом случае, он говорит правду. Никаких признаков лжи в голосовых интонациях и жестах я не наблюдал. Словом, очередной вопрос без ответа. Вопрос следующий. Почему деревенским священникам, братом ансельмом «Является андроид!» «Чего-чего?» Я приподнялся на локти и уставился на ПМК, будто на живого человека. «Какой андроид?» «Обыкновенный механический эндоскелет с внешним биопокрытием, имитирующим тело человека. Смотри, вот результаты сканирования». Над корпусом ПМК возникла многоцветная проекция. Сине-серебристые металлические кости. Оранжевый энергетический комплекс за грудиной. Темно-красные нервные стволы. Потрясающе. А внешне не отличишь от обычных людей. «Модель мне неизвестна», — продолжил нетика «Могу с уверенностью сказать, что к производимым на Сириус-центре и Веймаре андроидам этот искусственный человек не имеет никакого отношения. Альтернативная разработка. Судя по плотности живых тканей, кремний органика Искусственный разум, скорее всего, автономный. Я не засек канала внешнего управления. Все правильно. Большинство андроидов, содружества, управляются через линию планка непосредственно Птолемеем. Тело вот оно, а разум обитает в бионакопителях нашего супермозга. Автономный ИР, наподобие инетика, теперь редкость. Помнишь, что говорил лесовичок о каких-то неживых слугах? Меня осенило. Вдруг он имел в виду именно андроидов? Настоящий театр абсурда. Священник-андроид. Зачем? Каков глубинный смысл? Не забудь. Деревня находится рядом с запретной зоной. Дополнительный надзор? Завтра все-таки спрошу у Зигвальда, почему крепости только серьезно охраняются. Спроси, спроси. Предлагаю тебе следующую линию поведения. Во-первых, не разжировывай Зигвальда и временно оставайся тем, за кого он тебя принимает. Во-вторых, не скрывай главного. Ты ничего не знаешь о Меркуриуме. Всю сознательную жизнь прожил в других мирах, а потому требуй объяснений. Все люди по природе учителя. Если ты чего-то не знаешь, достаточно спросить, и тебе мигом все растолкуют. Даже Зигвальд при всей его инфантильности... Это почему же он инфантилен? Разве не заметил? У него напрочь отсутствует комплексное мышление. Это человек веры, а не логики. Первая ассоциация при взгляде на эмблему эквилибриума, герб этих чертовых визморов, все дальнейшие выводы являются производными от исходного неверного посыла. Он мгновенно поверил. Понимаешь? Что бы ты сделал на его месте? Как минимум, попросил бы идентификационную карточку и проверил личные данные. Вот именно. Прослеживается абсолютная разница менталитетов. Парень твердо верит в бессмыслицы, над которыми цивилизованный человек только посмеется. Он перекрестился на цирках. Перед ужином молился вместе со всеми, причем искренне. Существо, которое Зигвальд поймал и убил возле опушки леса, Для него не опасное животное, а именно упырь, сверхъестественная тварь. Ну а человек, носящий известный, пусть и запрещенный герб, обязательно сюзерен. Любая информация воспринимается как безусловная истина, без попыток критического подхода. Большой ребенок, для которого сказка и реальность неразличимы. А мне кажется, что быть слишком умным, как ты, например, Вредно для психики. Свихнешься. Ты веришь в вампиров? Прошлой ночью я видел настоящего оборотня. Кто недавно толдычил? Это просто существует, вне зависимости от моих желаний. Не ты ли? необъективная придирка, буркнул Метик. Любое явление во Вселенной можно объяснить, используя фундаментальные научные дисциплины. «Любое, кроме фантазии вашей недотепистой расы!» «Вот тогда возьми и объясни, почему зубастый дикий зверь превратился после смерти в человека», разозлился я. «Подведи под мистику научную базу. Желаю успехов в теоретизировании». «Не сердись», — примиряющий сказал Метик. «Мы столкнулись с неописанным ранее явлениями». Тысячу лет назад считалось, что мыши сама зарождается в грязных тряпках, звезды вращаются вокруг планет, а ведьмы летает на помеле. Эти заблуждения были развеяны со временем. Надеюсь, нам тоже повезет. Вселенная очень многообразна, и это многообразие может быть реализовано в любой форме. Особенно в форме демагогии. В этом ты преуспел. Не хочешь слушать? Не надо. Я просто хочу помочь. Это замечательно. Но хоть какое-нибудь серьезное заключение из всего увиденного и услышанного ты сделал? Да. А если развернуто? Чертовщина, дурдом и аттракцион ужасов, устроенный незнамо кем и незнамо для чего. Ничего подобного не может быть, потому что не может быть никогда. устраивай Вполне. Несмотря на цивилизационные различия, мы мыслим одинаково.